Глава 12. «Да не может быть! Самозванец наверняка! Или это...» — король повертел пальцем у виска. «Или и то, и другое сразу». На лысеющей монаршей голове пузырилась причудливая корона из мыльной пены. Он погружен был в пену весь по горло. Он купался... И в эти сладостные минуты застал его экстренный доклад гвардейского капитана по имени Удилак. Капитан таращил глаза, как рыба на песке, он в мундире, а здесь стояла банная жара, нестерпимая. И король, сидя в своей громадной дубовой бочке, еще склонен был побеседовать. Смородиновый дух, чуешь? То-то! Половина веников из листьев смородины в обязательном порядке. Но вид-то, вид-то у него солидный хотя бы. — Никак нет, ваше величество. Вид так себе, не особенно. Но божится, что вы его приглашали. И еще двое с ним. Тех уж он пригласил. — Подлей кипяточку. Один половничек, не обвари только. Капитан, задыхаясь, исполнил. Крадус взвизгивал, стонал, выпрастывая из бочки руки, украшал капитана как клочьями пены, и тот не решался их смахнуть. «Выходит, я вместо своей полиции разбираться должен? Ей слабо. А почему я, а не канцлер? Ах да, насморк у него, какой-то артиллерийский». Ну, а потом Крадус уже в халате пил, разумеется, холодное пиво, в белизне и уюте предбанника. Над его головой крупная декоративная подкова из мельхиора, охотничий рожок и мандалина, Рогульками, на которых все это висело, служили шпоры. «Ты вроде тренькал на ней когда-то», — король снял мандолину и протянул капитану Удилаку. «А ну!» «Это был не я, ваше величество, а майор Ловкидаль, ныне разжалованный». «Неважно». Широтой великого человека пренебрег крадус. Давай! Все равно, пока я не остыл, нельзя мне допрашивать этих самозванцев. В их же интересах играй! Стоп! Не играй! перебил он сам себя, заметив служанку Марселу. Она прикрыла ногой дверь одного из банных помещений, вынося оттуда два кувшина с кипятком. Куда спешишь, Клотильдочка? «Цирюльник велел, ваше величество. Он работает сейчас с головой принцессы, и ему надо. Только я Марселла, если позволите». «Марселла? Да-да, припоминаю. Ты вот что, ты им передай мое мнение. Спереди они могут накручивать, что хотят, но на затылке ей лучше всего конский хвост, ну или на подобие хвоста». «Скажу, ваше величество». Марселла поклонилась и ушла. Хлопотливое, брат, занятие нравится заграничным принцам. Пожаловался к капитану и щелкнул пальцами, указывая на мандолину, запел. Созрело, дитятка, созрело вкушать любовь. Тут заодно душа и тело, не прикословь. Он пьяный сладок, это ты искус, когда весна. А запрети, получишь уксус взамен вина. Примечание стихи Георгия Полонского. Конец примечания. «Ну, не в попад же тренькаешь, дура!» — обиделся король на аккомпанемент, и в самом деле нестерпимый. «Петь расхотелось даже. Если бы я не знал, что ты кавалерист, я сказал бы, что ты слишком примитивный». «Точно так!» — охотно признался Уделак. «Ну и где твои беспаспортные теперь?» «А вот наблюдаются прямо отсюда, Ваше Величество!» — капитан простер руку к окну. Взору короля предстала печальная Клементина, а рядом троица наших горемык, унизительно прицепленных к своему же фургону. Опекали их два гвардейца. «А кобыла-то кобыла!» — кобыла! затрясся в беззвучном смехе Крадус. «Родилась еще до изобретения хомута. На ней только наследным принцем ездить. Слушай, а насекомых на них нет на этих бродяжках? Я только после бани. Рискую, а!» «Прикажете проверить навшивость?» упростил капитан, и принца тоже. Король пожевал ус, поглядел на своего кавалерийского соратника и со вздохом сделал жест, означающий «не надо, давай их как есть». «Но не сюда, конечно, в кабинет, много чести, в дубовом зале артельщики, давай-ка в бильярдную».